Некоторые наказы желают даже заменить уездное коронное управление выбранным дворянским, просит дать сословию право выбирать воевод и их товарищи Резко выступает из общего уровня своеобразный наказ Дмитровского дворянства. Прекрасно написанный, он совсем не притязателен.